Рана пришла в этом году с частыми теплыми дождями и стремительно вскипающей бело-розовой пеной в кронах изиловых и персиковых деревьев, осыпавших темные заболоченные поймы рек и склоны далеких холмов бледными звездочками своих цветов. Пахота уже подходило к концу,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 До слуха сидевших на крыльце донесся стук копыт, позвякивание упряжи, смех и перекличка резких негритянских голосов. Работники и мулы возвращались с поля. Из дома долетел нежный голос Элли Нухара, матери Скарлетт, подзывавшей девчонку-негритянку, носившую за ней корзиночку с ключами. «Да, мэм!» — прозвучал в ответ тоненький детский голосок. Из черного хода донесся шум шагов, удалявшихся в сторону коптильни, где Эллен ежевечерний по окончании полевых работ раздавала пищу неграм. Затем стал слышен звон посуды и столового серебра. Пор, соединявший в своем лице и лакея, и дворецкого усадьбы, начал накрывать на стол к ужину. Звуки эти напомнили близнецам,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 Мисс Питти сказала нам кое-что. «Мисс кто? Да это, ты ее знаешь, кузина Эшли Уилкса, которая живет в Атлантии, мисс Питти Пэт Гамильтон, тетка Чарльза и Мелани Гамильтонов. Конечно, знаю, и могу сказать, что более глупой старухи я еще отрадясь не встречала».